Армии, как армии, уже не было. Поражение, отступление, мерзость правящих в конец подорвали войска. Этого нельзя было исправить административными мерами, как нельзя было изменить нервную систему страны. Солдат смотрел теперь на кучу снарядов с таким же отвращением, как на кучу червивого мяса. Все это казалось ему ненужным, негодным, обманом и воровством. И офицер не мог сказать ему ничего убедительного и уже не решался свернуть ему скулу. Офицер сам считал себя обманутым старшим командованием и в то же время нередко чувствовал за старших свою вину перед солдатами. Армия была неизлечимо больна. Она ещё пригодна была, чтобы сказать своё слово в революции, но для войны она уже не существовала. Никто не верил в успех войны, офицеры так же мало, как и солдаты. Никто не хотел больше воевать ни армия, ни народ. Правда, в высоких канцеляриях, где жили особой жизнью, ещё говорили о инициации, о больших операциях, о весеннем наступлении, о захвате турецких проливов. В Крыму даже готовили для последней цели большой отряд. В ведомостях значилось что для десцента назначается лучший элемент армии. Страница 162. Из Петрограда прислали гвардейцев. Однако по рассказу офицера, приступившего к занятиям с ними 25 февраля, то есть за 2 дня до переворота, пополнение оказалось из рук вон плохое. Никакого желания воевать не было в этих равнодушных голубых, карих и серых глазах. Все их мысли, все их стремления были только и исключительно мир. Таких и подобных свидетельств имеется немало. Революция лишь обнаружила то, что сложилось до нее. Лозунг «Долой войну» стало поэтому одним из главных лозунгов февральских дней. Он шел от женских демонстраций, от рабочих выборгской стороны и из гвардейских казарок. При объезде депутатами фронта в начале марта солдаты, особенно старших возрастов, неизменно спрашивали: "А что же говорят про землю?" Депутаты уклоняются от отвеча, что земельный вопрос будет решён учредительным собранием. Но тут раздаётся голос, выдающий общую затаённую дому: "Что земля и семеня не будет, то мне и земли не надо". такова исходная солдатская программа революции: сперва мир, затем земля. На всероссийском совещании советов в конце марта, где было немало патриотического бахвальства, один из делегатов, представлявший непосредственно солдатские окопы, с большой правдивостью передавал, как фронт воспринял весть о революции. Все солдаты сказали: Слава богу, может быть, теперь мир скоро будет. Окопы поручили этому делегату передать съезду: мы готовы жизнь свою положить за свободу, но мы всё-таки товарищи хотим конца войны. Это был живой голос действительности, особенно во второй половине наказов. Потерпеть, ещё потерпеть рас Нужно, но пусть там наверху торопится с миром. Царские войска во Франции, то есть в совершенно для них искусственной среде, движимо были теми же чувствами и преодолевали те же этапы разложения, что и армия на родине. Когда услышали мы, что царь отрекся, объяснял на чужбине офицеру пожилой солдат из безграмотных крестьян, то здесь же и подумали, что значит и война кончится. Сэр нас на войну посылал. А зачем мне свободы, если я опять в окопах гнить буду? Это подлинно солдатская философия революции. Мне извне принесённые таких простых и убедительных слов не один агитатор не выдумает. Страница 163. Либералы и полулиберальные социалисты пытались задним числом представить революцию как патриотическое восстание. 11 марта Млеуков объяснял французским журналистам